Глава двенадцатая. Коридор в самом конце резко поворачивал, и там-то и пряталась винтовая лестница в башню. л а в и н и я посмотрела на ступеньки, уводящие далеко вверх, вздохнула и начала подниматься. Была у меня приятельница, которая умела въезжать по перилам лестницы вверх. Сказала она Алексу, поднимающемуся следом: "Вот сейчас я ей завидую". Ну, не минарет и не компанила венецианская и на том спасибо, откликнулся детектив. Вообще Верещагин был недоволен собой, ситуацией и развитием событий. Ладно, он согласился помочь местному начальнику стражи с расследованием и помогал, между прочим. Почему в какой-то момент вдруг оказалось, что все нити в руках у этой женщины с л е д я н ы м и глазами к о м а н д о р а магбезопасности? И зачем тогда нужен здесь он? Алексей Верещагин, частный сыщик, исполнять роль недотёпа, фона, быть тем, кто задаёт глупые, но такие важные вопросы. Алекс, вы отличный напарник, только не думайте так громко. Услышал он смешок. Мы уже почти пришли. Винтовая лестница заканчивалась небольшой площадкой. Слегка приоткрытая дверь чуть покачивалась, будто только что, мгновение назад кто-то прошёл в неё. Алекс только приоткрыл рот, чтобы усомниться, стоит ли входить туда, куда так настойчиво приглашают, когда из комнаты раздался женский голос: "Входите, пожалуйста". Детективы переглянулись. Лавиния дернула плечом, но сделала последний шаг и вошла. За дверью была гостиная, занимавшая, судя по всему, половину площади башни. Ярко горели дрова в камине, возле которого стояли четыре кресла. Хозяйка комнаты сидела в одном из них. и с легкой улыбкой глядела на гостей. Добрый день. Алекс, как и положено, поздоровался, прошел вперед и слегка отодвинул кресло для госпожи р э д ф и л д Но, ну, прямо скажем, обозначил это движение. Неважно. Должное уважение было проявлено и точка. Лавиния села, сложила руки на коленях и с интересом стала рассматривать женщину. Вчера на магическом экране черты лица были видны плохо, но несомненно именно ее называли мадам Домартен. Магия легкое сканирование ауры показало наличие слабых, практически остаточных следов воздушной стихии. Лет сорок-сорок пять выглядит плохо. Синяки под глазами, бледность, отечность. Перекрыт источник. Уж такие-то вещи даже самые слабые маги контролируют, не задумываясь, как дышат. Можно, конечно, предположить, что источник мадам д а м а р т е н регулярно вычерпывается до дна, но пока для таких предположений оснований нет. Итак, вы представители службы магической безопасности? Хозяйка наконец нарушила затянувшееся молчание. Не совсем. Любезно откликнулась Лавиния. Я действительно являюсь сотрудником этой службы. На первом этаже работают офицеры городской стражи. Господин Верещагин — их детектив-консультант, доктор Эленваль — маг медик из местной клиники, а вы? Луиза де Мартен, д е в и ч ь я фамилия Бивиль, родилась в Ансюэ Сларедон 15 марта 2 1 4 4 года. Это пригород Массали, и пояснила мадам де Мартен, заметив приподнятую бровь л а в и н и и Кристалл з а п и с и ровно мигал на журнальном столике между креслами, а беседа продолжалась. Для начала расскажите, пожалуйста, о п р о и с х о ж д е н и и и целях использования стационарного портала в вашем доме. Вежливо попросила Алекс. Женщина рассмеялась. Вы знаете, на полноценный допрос у меня банально не хватит сил. Я, видите ли, умираю. Поэтому предлагаю такой вариант. Пока могу, я буду рассказывать самое важное. Задавайте вопросы по ходу дела, только коротко, хорошо? Боюсь, хватит меня часа на два, не больше. Позволите, я осмотрю вас. Вмешался э л е н в а л ь до сего момента, сидевший тихо. У меня есть амулет, не имеет смысла. До замужества я закончила лекарский факультет в м е д и а л а н у м е и даже года два практиковала, так что понимаю, что к чему. Нынешнее состояние моего сердца можно считать самоубийством, но иного способа избавиться от рабства, в которое я попала, у меня не было. До сего момента не было. Луиза д е м а р т е н у смехнулась. А теперь уже и не актуально. Ну, это мы еще посмотрим. Пробурчал доктор и быстро вышел из гостиной. Хорошо. Давайте так, кивнула госпожа Рэтфилд. Начните, если возможно, с того, что именно вы обозначили термином рабство и как вы вообще влипли в эту историю. Хозяйка снежного замка пожала плечами. Мне, собственно говоря, и д е в а т ь с я было некуда. С клятым сиятельством, чтобы ему ни жизни, ни посмертия не видать, связался мой свекор Филиппа Лен. Он вообще был дрянной человечишка, хоть и не принято о покойниках так говорить. Тело никто не видел. Вмешался Алекс. Я видела. Отмахнулась Луиза и продолжила: так вот содержание этой махины замка обходится в кругленькую сумму одно отопление. Мой Анри предлагал переделать особняк под отель, но старику Домартену это было не по нраву. С другой стороны, залезать в основной капитал семьи он тоже не хотел, или не мог. Добавила Лавинья. Рассказывая историю падения дома Домартенов, Луиза оживилась, даже некоторый румянец появился на бледном лице. Доктор э л е н в а л ь вернувшийся незаметно, стоял у двери и крутил в руках сложную конструкцию, в которой госпожа Редфилд узнала амулет диагностики и укрепления сердца и сосудов. Посмотрев на э л е н в а л я она вопросительно подняла бровь. Тот кивнул и улыбнулся. Мог. Покачала головой хозяйка дома в ответ на замечание Лавинии. Я досконально изучила завещание старого Франсуа, отца Филиппа Алена, когда искала способы выпутаться. Не было никаких ограничений по использованию семейного капитала, но свекру хотелось побольше денег сразу, и однажды его нашел граф Сен Лари. Это настоящее имя. Алекс воспользовался возникшей паузой. Не знаю, но вы же маги, так он несколько раз ночевал здесь, и я не заходила в его комнату. Возможно, удастся снять отпечаток ауры. Возможно, задумчиво ответила Лавиния. Итак. Филиппа л е н д о говорился с графом Сен Лари. О чем? Ну, поначалу все выглядело вполне благопристойно. Посредническая компания, торговля. На вопрос, чем будут торговать, мне не ответили. А когда его повторила Франсуаза, муж как-то обтекаемо сказал, что они еще окончательно не определились. В общем, всем, что пользуется спросом. довольно скоро выяснилось, что наибольшим спросом в их представлении пользуется ангельская пыль. Я была в ужасе. Предлагала Анри собраться и уехать, да хоть в Провенс, там тоже есть дом. Он согласился, но хотел сперва поговорить с отцом, переубедить его. На следующий день они отправились кататься на лыжах, и Анри не вернулся домой. В поселке рассказывают, что пропали оба и ваш муж и его отец. Это не так? Луиза усмехнулась, ее глаза лихорадочно блестели. Люди вокруг видят только то, что им хотят показать. Филипп Олен вернулся ночью порталом. Да, стационарный портал тот, что вы нашли внизу, поставили почти сразу после заключения соглашения. Активаторы код к нему были только у свекра. Меня несколько дней не выпускали из комнаты. Франсуаза приходила три раза в день и приносила еду. Я попыталась с ней поговорить, но она такое впечатление даже не слышала меня и что самое ужасное, не приходил никто из детей. Я пыталась кричать, звать через дверь, бесполезно. На второй день дождалась ночи и открыла окно, хотела выбраться. Не знаю, уж где старый х р ы ч взял амулет или мага, но на моей комнате стоял непроницаемый купол. Я даже записку не смогла выбросить. Не знаю, сколько дней я провела в заперти. Сбилась со счета. Но я, наверное, потихоньку сходила с ума, потому что мне стали мерещиться голоса моих мальчиков. Они, они стонали. А потом однажды дверь отворилась, на пороге стоял граф. Женщина дрожащей рукой поднесла карту стакана, пила глоток и расплескала остальное. Может быть, вы хотите передохнуть? п о и н т е р е с о в а л а с ь госпожа Редфилд. Да, собственно, я почти закончила. Не знаю, куда он дел Филиппа Алена. Надеюсь только, что свекру было плохо там, где он находился. Франсуаза в какой-то момент вышла из-под заклинания, которым ее связали. Абсолютное послушание, я полагаю, кивнул Алекс. Возможно, но ее не зря называли ледяной старухой. х а р а к т е р у нее был тот еще, и она попыталась разорвать д о г о в о р и выставить сен лари. Служанка Мари, она вообще-то меня сильно не любила, все не могла простить, что Анри женился на мне, а не на ее племяннице. Так вот, Мари успела сказать мне, что Франсуаза взбунтовалась, когда пропали Жан и Жак, мои старшие сыновья. В ту же ночь она умерла от сердечного приступа. Сердечного приступа, повторила Луиза с сухим смешком. Да у л е д я н о й старухи и сердца то никакого не было. Счетная машинка вместо него. А куда увезли младших? Вам не сказали? Нет. Только сообщили, что они живы и здоровы. Только до тех пор, пока я делаю все, что велено. Так что я осталась в снежном замке. Поверьте. даже в сад не выходила с тех самых пор уже три года. Кто изображал вас при отъезде, вы не знаете? Нет, я даже не знала, что. Ну да, наверное, если бы Поле и Алина увозил кто-то чужой, в поселке бы заинтересовались. Понятно. Госпожа Редфилд поднялась. Наверное, у меня еще будут вопросы, госпожа д а м а р т е н но пока вам нужно отдохнуть. Она щелкнула пальцами, и женщина села в кресле, словно сломанная кукла. Думаю, будет лучше, если я отнесу ее в спальню, сказал доктор л е н в а л ь и п р и ш л ю сиделку из клиники. Сколько она проспит? Часа на четыре можно рассчитывать точно, ответила Лавиния и придержала его за рукав, док, и сиделку выберите не из болтливых. Что-то эта история совсем дурно пахнет. попросту с м е р д и т кивнул э л е н в а л ь подхватил госпожу д а м а р т е н на руки и осторожно вышел в коридор. Вы считаете, она говорила неправду? спросил Алекс. Никто не говорит всей правды. Луиза не исключение. Сами подумайте, не слишком ли много сложностей для того, чтобы получить всего на всего дом, причем дом, в котором ты даже не живешь, а только иногда приходишь. Ну да. избавиться от троих молодых здоровых мужчин и двух детей, поставить стационарный портал, запугать одну женщину и довести до смерти вторую? Начните с того, что нужно было еще и найти нечистоплотного владельца дома, и про служанку не забывайте. Я уверенна, что с ее смертью тоже не все так просто. Нет, что-то здесь еще должно быть, о чем мы пока не знаем. Что-то куда более интересное для так называемого графа, чем всего лишь перевалочный пункт для транспортировки наркотиков. Но что? Узнаем. Мрачно пообещала л а в и н я Вот теперь меня из Вальденежа никакими силами не выманить. Карверы, возглавляемые им стражники, методично обыскивали все помещения первого этажа, помечая найденные улики или то, что таковыми можно было считать магическими флажками. Ну как? Есть что-то интересное? – спросила госпожа р е д ф и л д спускаясь по лестнице. А то, – хмыкнул начальник городской стражи, хотя бы на кухню загляните, не оторветесь. Полный набор юного алхимика. И что вояли? Лунную ночь или что попроще? Поинтересовался Алекс. Да нет, тут все интереснее. Карвер распахнул перед коллегами дверь, ведущую в огромную светлую холодную кухню. Такое впечатление, что в доме живет алхимик, который просто развлекается разными сложными рецептурами, или работает под заказ. Алекс открыл стеклянную дверцу шкафа, взял в руки с к л я н к у темного стекла и покачал, наблюдая, как внутри тяжело перекатывается маслянистая жидкость. Вот это, например, мне очень напоминает один прекрасный яд отсроченного действия. Он повернул к себе надпись и прочел: эль каль верве. Долгая отрава, если дословно. Кивнула Лавиния. Это язык дроу в его архаичном варианте, который так любят некоторые алхимики. С другой стороны, если вспомнить, что их оппоненты предпочитают делать надписи на фарси. Честно говоря, мне что тот что этот неизвестный пожал плечами Алекс. Как-то ни к чему было. Но если вернуться к нашему любителю редких рецептур, то на этой полке я вижу еще пару легко опознаваемых ядов. Если не ошибаюсь, вот эти кристаллы при растворении в воде станут знаменитой а к в а т о ф а н а а содержимое колб скромно поименованных цифрами при смешивании станет ядовитым газом. Как это ты так лихо определяешь я д а на глаз? покачал головой Карвер. Просто недавно вел дело об отравлении. Там у мастера примерно этот же набор был, так что насмотрелся я там и на надписи, и на содержимое банок, флаконов и колб. Но вот что именно стоит полкой ниже, я уже не скажу. Ну вот это, например. Лавиния указала на крохотную банку с крышкой, залитой сургучом. Знаменитый эльфийский бальзам. Тот самый, который восстанавливает полностью энергетически истощенный организм за два-три часа. И стоит две тысячи дукатов за унцию. Карвер с интересом поглядел на содержимое банки, светящееся мягким зеленоватым цветом. Могут и три спросить, и заплатишь. Откликнулся Верещагин, просматривавший книжные полки в другом шкафу. Госпожа Редфилд, взгляните, пожалуйста, сюда. Если это не семейный г р и м у а р и Я съем собственные ботинки. Лавиня посмотрела на толстую тетрадь необычно большого формата, понюхала зачем-то обложку, провела вдоль корешка вытащенным откуда-то амулетом и сказала очень спокойно: "Возможно, вас заинтересует также то, что обложка этого г р и м у а р а сделана из кожи эльфа. Ну а моим коллегам из магбезопасности это уж точно покажется увлекательным." Алекс скривился и быстро положил тетрадь на место. Госпожа Редфилд тем временем быстро набрала на коммуникаторе ряд цифр. Жан к л о д я в Альденеже. Здесь обнаружились очень интересные вещи. Хотелось бы, чтобы ты кого-нибудь прислал. Нет, Вилеруа не надо. Кого-нибудь поопытнее. Ну тогда давай сам. Я скину координаты для портала. Она скинула сообщение и ответила на немой вопрос Карвера. Жан к л о д р а в а ш а л ь глава службы безопасности Союза Королевств. Мы присоединяемся к вашему расследованию уже официально. Забираете? Присоединяемся. С нажимом повторила Лавиния. Никто за вас работать не будет. Не надейтесь. Идем к порталу. Нужно встретить р а в а ш а л я Тот момент, когда вся троица вернулась в холл, входная дверь распахнулась и на пороге возникла монументальная фигура, облаченная в пронзительно зеленую куртку и столь же яркие лыжные штаны. Судя по росту и довольно специфической внешности, в предках у женщины отметились орки. И совсем недавно, даже высокий и спортивный Верещагин ростом ее не превосходил, а габаритами фигуры, пожалуй, и равняться бы не стал. Добрый вечер. Гостья улыбнулась, показав заметные клыки. Я Мелифорзак, л медсестра. Меня доктор Эленваль прислал, сказал, тут больная, которой нужна сиделка. Ага. Первая отмерла госпожа Редфилд. Вы вовремя, Мели. Значит так. Вот сержант Вилье отведет вас в спальню к п а ц и е н т к е Это на втором этаже. Она сейчас погружена в магический сон, который должен продлиться еще часа три-четыре. Когда мадам де Мартен а ч н е т с я вы дадите ей попить и поесть, проводите в туалет, после чего я предпочла бы, чтобы она продолжала спать до завтрашнего утра. Вы умеете обращаться с а м у л е т а м и Лавиния внимательно смотрела на лицо сиделки, давая ей указания, и то, что имя пациентки не заставило м е л ь и даже шевельнуть красиво очерченной бровью, ей понравилось. Умею. Отлично. Вот вам еще т р и с о н н ы х амулета активировать, думаю, сможете. В случае каких-то в н е ш т а т н ы х ситуаций можете связаться со мной. Вот номер коммуникатора. к о м а н д о р подала свою визитку и повернулась к Алексу и Карверу. Ну что? В порталную ь комнату. Три часа назад госпожа Редфилд сама накладывала магическую печать на дверь, сама же теперь ее и сняла. Стоило им войти в комнату, как металлические значки на сером камне начали загораться последовательно, начиная с края спирали. Наконец из лучей сформировался бледно сиреневый овал, в который и шагнул высокий худой мужчина, темноволосый, длинноносый и подвижный, словно ртуть. л а в и н и я приветственно кивнула. Жан Клод, рада видеть. Добрый вечер. Цепким взглядом он окинул встречающих. И неожиданно улыбнулся. Я чувствую, ты приготовила для меня хорошую проблему. Сейчас все узнаешь. Пока разреши представить себя. Это э д м о н д Карвер, начальник стражи здесь в Ольденеш, и Алекс Верещагин из Москвы. Он нас консультирует. Коллеги. Равашаль кивнул, потом посмотрел на Алексея внимательно. Верещагин. Погодите-ка, это не вы в прошлом году расследовали ограбление коллекционера с серебром? Да, я. Очень интересно. Я вам потом, если позволите, задам пару вопросов. Там есть несколько непонятных мне моментов. Верещагин давно знал, что лести верить не следует. Вот только услышанное было не л е с т ь ю а признанием заслуг со стороны более опытного коллеги. Внутренне он раздувался от гордости, как индюк, но изо всех сил надеялся, что никто этого не заметит. Тем временем сыщики вышли из порталной. ь Лавиния вернула на место печати и приложила к ней свой перстень. Патруль ты вызвала? – поинтересовался Равашаль. Три часа назад. Должны были добраться из г е н в ы даже на экипаже, если уж порталный ь камень сэкономили, фыркнула она. И снова. к о т о р ы й уже раз за этот день распахнулась дверь снежного замка и на пороге возник высокий человек в темно-синей куртке офицера службы магической безопасности, с ног до головы облепленный снегом. у ф ну и снегопад вы тут устроили. Мы еле прорвались, сказал он, откидывая капюшон. Сублейтенант Вайгерн, СМБ Генева, вызов был отсюда. Двое патрульных занялись порталом. а сам с у б л е й т е н а н т следом за Лавинией пошел на кухню изучать запрещенные препараты хватило нескольких названий тех веществ что предположительно были опознаны чтобы его глаза прищурились а простоватое лицо сделалось хищным и каким-то значительным вернувшись госпожа Редфилд сказала надоело мне в этом замке предлагаю пойти сесть где-нибудь п о е с т ь и поговорить э д м о н д Есть предложение, где нас хорошо накормят и не будут мешать разговору. Но как истый галиец к вопросу ужина Карвер подошел основательно, то есть почесал в затылке, вытянул губы трубочкой и задумался. У папаша Жака мы сегодня уже были, может заглянуть в Леша Бешу? Не могу. С болью в голосе отказался Алекс. Я и так бросил детей на целый день, хотя должен был вечером с ними побыть. Может сегодня поужинаем у нас в Идене, а куда-то еще пойдем завтра. И в самом деле, поддержала его Лавинья. И потом надо еще найти комнату для нашего дорогого гостя из л ю т е ц и и Как вы думаете, Алекс, ваш друг найдет в своем роскошном отеле не занятую кладовку? В Дени наших детективов подстерегали неожиданности, причем каждого своя. Госпожа Рэтфилд с удивлением узнала, что Кристиан уже ушел и сегодня не ожидается, а свободного номера нет и не будет до 5 января. Посмотрев на нее, дежурный портье поежился и предложил: вообще-то можно постелить в вашем номере в гостиной, там большой диван. Ну или я могу дать ключ от служебной квартиры, только там не очень комфортно. Что скажешь, Жан Клод? Повернулась к своему шефу Лавинья. Хватит тебе дивана. Впал мне. Замечательно. С облегчением вздохнул дежурный и звонком вызвал горничную. Алексей обнаружил, что близнецы уже спят, а Катя отчаянно зевая во всю пасть из последних сил дожидается его прихода. Вы чего так рано заснули? Еще девяти нет, спросил он, входя в ее комнату и невольно бросая взгляд на снежный замок. Ну, целый день на свежем воздухе, да и устали с собаками. Барбара вон тоже спать пошла. А вы что? Там были сегодня? Девочка кивнула на окно. Были. Ну и как? О, много всего. Ты молодец, что ночью вызвала госпожу Редфилда, а сейчас ложись и спи. Завтра все расскажу. Прямо все. Лукаво прищурилась Катя. Все, что можно будет. Сюрприз поджидал и Карвера. Нервный голос м е т р до отеля в ресторане отеля Шабешу сообщил ему, что на завтрашний ужин все места забронированы и на послезавтра тоже и через два дня. Разозлившийся начальник стражи использовал административный ресурс, вызвал к э крану с а м о г о ш е ф а ресторана и добился, чтобы для него и его гостей был поставлен дополнительный столик послезавтра 20 д е к а б р я Словом, когда каждый из четверых занял свое место за ужином, только Равашаль сохранял присутствие духа и готов был обсуждать дело, ради которого так спешно прибыл в а л ь д е н е ш Все время до еды он сидел в той самой гостиной и читал краткую аналитическую записку, сунутую ему Лавинией. Читал, делал пометки, мычал себе под нос что-то непонятное. В общем, работал. Жерар Фонтенше, ф п о в а р ресторана Райский сад, знал свое дело, и к концу трапезы все присутствующие слегка расслабились, смягчились сердцами. И начали думать о приятном. Все-таки спаржа под соусом мимоза, камбала со сливочным соусом и карамелизированная свиная грудка с ш у к р у н т о м и каштанами действуют на людей в своем роде не хуже, чем успокоительные капли, келимас или магия. Или, может быть, истинное искусство кулинарии и есть магия. Об этом, как и многом другом, думал а л е к с к р у т я в пальцах бокал с з о л о т и с т о с о л о м е н н ы м шабли и из подсешка разглядывая своих коллег и единомышленников. Четверо детективов сидят за столиком и обсуждают расследование. И все разные. Карвер вроде бы п р о с т о ясен, стражник, служака, без особого о р в е н и я в карьере, довольный своим местом, но он цепко держится следом за более опытными детективами. и, пожалуй, не отстаёт. р а в а ш а л ь пока не понятен, однако хотя бы то, что он вспомнил прошлогоднее расследование Алекса, уже говорит о многом. Дело было недостаточно громким для широкой публики, но и в самом деле интересным и необычным для профессионала. Лавиния. Но на ее действия Верещагин уже насмотрелся: огромный опыт, магическая сила, решительность. Большая удача, что она выступает на стороне правосудия, но вообще-то Алекс предпочел бы лишний раз с этой женщиной не встречаться. Скажите, а те предметы, которые были похищены из коллекции Кармальбека, нашли? Прервал его размышления голос Равашаля. Все, за исключением ч а ш и шахзаде. Ее так и не удалось отыскать, и похитители не смогли ничего вспомнить, даже под ментальным воздействием, отозвался частный сыщик, возвращаясь в реальность. Чаша Шехзаде – это та, которая украшена темно-красной шпинелью размером с голубиное яйцо. Именно. л а в и н я Как ты считаешь, могли они под психо-принуждением что-то скрыть? А смысл? Зачем им это делать? Ваши жулики получили немалые сроки на рудниках и вряд ли оттуда выйдут когда-нибудь. И вообще, может, ее сам хозяин и продал? Как там его звали? Старший Кармальбек? Лениво отозвалась госпожа Редфилд. Нет, Алекс покачал головой, чувствуя иррациональную обиду от того, что в этой к о м п а н и и одной из самых успешных его расследований выглядело каким-то недоделанным. Все продажи и покупки, все переданное в дар или на выставке, вещи, отданные на реставрацию, все немедленно вносилось в реестр. В три реестра, строго говоря, магический компьютерный учет и толстую бумажную тетрадь. И ни в одном не появлялась запись о чаше ш е х з а д е с д е л а н н а я позднее 165 года. Я так думаю, что это был артефакт. Все так же лениво сказала Лавиния, но глаза ее блеснули. И вся интрига, вся история с к р а ж е й была затеяна именно ради этого артефакта. Это значит, что где-то имелся заказчик, которого не нашли. Скорее всего, он известен этому, как вы его назвали, Слизню Хансену. Вы просто не сделали последний шаг, Алекс. При таких обстоятельствах, помимо обычного ментального воздействия, можно и нужно применять глубокое сканирование. Да хотите, я его и сейчас проведу. Вон он сидит. Хансен. Не хочу. Выдавил с трудом Верещагин. к у д р я в о выживет, е Алекс, понимающий, кивнул р а в а ш а л ь Я вот уже столько лет ловлю и ловлю, как ошалелый капкан. А у вас артефакты, сыщик-консультант, лавиния в качестве менталиста. Вон прелестная брюнетка к вам направляется. Добрый вечер, прозвучал над плечом частного детектива мелодичный голос Барбары Вишневской. Я вам не помешаю. Поставив последнюю точку на исписанной странице, Жан к л о т р а в а ш а л ь со вкусом потянулся и потёр ладонью затылок. В голове гудело и жужжало. Третья порция килимаса явно была лишней, но собой он был доволен. Дело в том, что глава службы безопасности союза королевства был невыносимо старомоден, знал это за собой, при необходимости пользовался и еще чуточку таким качеством гордился. Старомодность его в частности выражалась в том, что любое дело, попавшее р а в а ш а л ю в руки, должно было быть расписано на бумаге. Неважно, таблицы или сплошным текстом или пресловутой паутиной, тут уж как само расследование запросит. Но полученную информацию нужно структурировать, только тогда из невнятной кучи фактов вдруг прорисуется решение. Нынешний случай, на который притащила его неугомонная лавина, был прописан сплошным текстом. Полторы страницы от руки уместили в себя все линии расследования, не считая мелких брызг, осталось только найти виновных и доказательства. Но это уже мелочи. Не зря же Карвер дотошно составил, проверил и перепроверил список подозреваемых, в котором на данный м о м е н т было всего трое из персонала отеля и 11 гостей. В окно постучали. р а в а ш а л ь подошел, распахнул створку и принял у магического вестника записку. Белая птичка тут же растаяла, а он вернулся на диван и просмотрел информацию от дежурного офицера СБ. Но, как и следовало ожидать, никакого графа Армана Сен Ларив в природе не существовало. Последним представителем этого рода, присягшегося еще сто с лишним лет назад, был Сезар Агуст, великий п р и о р Оверни. Все владения, титулы и наследственные обязательства дома Сен л а р и перешли к семейству Дебельгард, а у ж е т т о своего не упустят. Если Роланд Дебельгард узнает, что некий авантюрист посмел пачкать это имя, о, как будет весело! Ладно, Жан Клод свернул записку и бросил ее в камин. Дремлющие угольки жадно вспыхнули, чтобы через мгновение снова свернуться клубочком под слоем пепла. Это хорошо, если не найдется другого способа, чтобы прижать хвост псевдо графу, с п у щ у с ц е п и р о л а н а Надо не забыть завтра рассказать об этом лавине. Вот она п о в е с е л и т с я Да, лавине. Ведь отправил ее сюда в Альденеш отдохнуть и оправиться после ранения, так она и здесь умудрилась найти приключения. Здохнув, Раваша л ь у б р а л з а п и с и одним глотком допил келимас вытянулся на удобном диване. И щелчком пальцев погасил фонарик. В Славине и станется разбудить его. Ни свет, ни заря. Через минуту он уже спал, смешно посапывая длинным носом.